На этот счет у него, видно, был особый нюх, или, скорее, интуиция, а может, просто осознанный опыт и разумное поведение. Мы шли на восток уже четыре дня и сделали четыре самых длинных за это время перехода. Потом тихая и не очень морозная погода вдруг резко переменилась, начался настоящий буран вьюга. Мы пролежали в палатке целых три дня, а вокруг нас... Зверем завывала пурга. «Она доведет меня до того, что я тоже завою», мысленно сказал я Истравену, и он ответил неуверенно, коротко, «Не имеет смысла. Она все равно слушать тебя не станет». Долгие часы мы спали, потом немножко ели, пытались подлечить обмороженные места, потертости и ссадины, мысленно беседовали, Потом снова спали. Продолжавшиеся три дня неумолчный вой постепенно перешел в невнятное бормотание, потом негромкий плач, потом наступила тишина. И пришел новый день. Сквозь распахнутую войлочную дверь мы увидели ослепительное сияние небес. От этого сразу стало легче на душе, хотя мы были слишком измучены, чтобы бурно проявить свою радость, скажем, запрыгать от восторга. Мы сложили палатку и вещи, что отняло около двух часов. Мы едва ползали, словно два немощных старца, и двинулись в путь. Явно начался спуск, хоть и довольно пологий. Наст был просто великолепен для лыжной пробежки. Сияло солнце.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 Что-то в лице Эстровена погасило мое веселье. Мне вдруг захотелось заплакать, но я сдержался. Эстровен был не так крепок в этом отношении, было несправедливо провоцировать у него слезы. На следующее утро мы проснулись довольно поздно, позавтракали, съели двойную порцию, потом впряглись в свои полегчавшие сани и потащили их куда-то за край этой снежной вселенной. Перед нами был крутой горный склон, где среди белых пятен снега виднелись красноватые валуны. Внизу, в мертвенно-бледном свете дня, лежало замерзшее море. Залив Гутен, покрытый льдом от берега до берега, от границы Кархайда до самого северного полюса. Чтобы спуститься по этому склону на покрытую льдом поверхность моря, Чтобы пробраться между моренными валунами, торосами и прочими заграждениями, созданными ледником в сражении с теснящими его огненными холмами, потребовался весь этот и весь следующий день. На второй день спуска мы оставили на склоне горы свои сани. Имущество вполне можно было унести на себе. Один из тюков представлял собой свернутую палатку и часть продуктов, второй — все остальное. На каждого пришлось килограммов по 10 груза. Я еще сунул в свой мешок печку, но все равно не набралось и 12 килограммов. Хорошо было отдохнуть от надоевших саней, и я сказал об этом Истравену, когда мы налегке двинулись в путь. Он оглянулся на сани, одинокие, брошенные, в бескрайнем хаосе льдов и красноватых скал. «Они отлично послужили», — промолвил он. Его верность и преданность одинаково распространялись и на людей, и на вещи. Ему явно было грустно расставаться с санями. В тот вечер, на 75-й день нашего путешествия и 51-й день пребывания на ледяном плато, в Хархат-Аннер, мы спустились с ледника Гобрин на лед залива Гута. Снова шли очень долго, пока не стало совсем темно. Воздух был морозный, но прозрачно, стояло безветрие, а гладкая поверхность замерзшего залива звала в путь. Когда в тот день мы поставили палатку и улеглись спать, было страшно думать, что под нами больше уже не двухкилометровый ледниковый щит, а всего лишь какой-то метр льда, и под ним соленая вода моря. Утром при ясном небе и морозе минус сорок, На юге отчетливо видно было побережье, изрезанное сползшими языками ледника и постепенно выравнивающееся почти в прямую линию. Сначала мы шли совсем близко к берегу. Северный ветер помогал нам, дуя в спину. Наконец мы оказались в долине между двух оранжевых холмов, но при выходе из нее на нас налетел такой ураган, что буквально сбивал с ног. Мы с трудом отползли подальше к востоку, Покинув эту ровную морскую поверхность, здесь, по крайней мере, можно было снова стоять на ногах и даже двигаться вперед. «Это ледник выплюнул нас из своей пасти», — сказал я.